Мы в садовниках играли. Помнишь миф одноэтажный старого двора? Нам казалась очень важной детская игра. Всё тогда казалось тайным, всё казалось не случайным. Цвёл наш сад и приближалась с нашей юности пора. Я садовником родился, не на шутку рассердился, все цветы мне надоели, я смотрела на тебя. Мы в садовников играли, мы друг друга выбирали. Мне казалось, в самом деле, что решается судьба. Позрослили игры наши с тех далёких пор. Стал давно многоэтажным детство старый двор. А в метро на переходе кто-то вдруг ко мне подходит, незнакомый и знакомый начинает разговор. Знаешь, прежними остались голос твой и взгляд, будто мы вчера расстались а не век назад, будто не в метро мы вовсе, а на улице не осень мы в садовников играем и цветёт наш старый સાત